Слова третья. Пока Яр заговаривал зубы подобравшемуся, но по-прежнему недоверчивому капралу и шарил по карману в поисках документов, Данька переминался с ноги на ногу под хмурыми взглядами облаченных в тяжелую силовую броню десантников, вовсю изображая зеленого новобранца. Парни, выскочившие из преследовавшего их флайер, в ожидании распоряжения начальства сверлили его злыми взглядами, а Данька растерянно улыбался и глазел по сторонам. Сканеры диверс-доспеха, притворившегося формой сил самообороны, осматривали окрестности вместе с ним, отмечая расположение противников и сканируя флайеры на присутствие живых существ. Пока все без толку. Нет тут, похоже, пленных. Но что-то же здесь произошло. Разглядывая разорванное брюхо транспортника, он, продолжая глупо лыбиться, тонким голосом спросил ближайшего десантника с луновей комплекцией. «Слушай, а что здесь случилось-то?» здоровяк осквабился. «Во-первых, не слушай а господин Ефрейтор. А во-вторых, деревня, ты...» — сразу повисла в воздухе, потому что в этот момент я обернувшись, истерично зарал. «Рядовой ко мне! У нас опять на борту включился колокол тишины. Немедленно проверить!» И, обернувшись к Капралу, все тем же напористым, развязанным тоном продолжил. «Это не солдата позор всего полка. Вы не поверите, Капрал. Не далее, чем вчера...» Танька, нагнув голову нелепо загребая ногами под смешки десантников, помчался к флайеру. Разумеется, колокол тишины на флайере был включен. И сейчас Яр выйдет из разговора, а там уж одно из двух. Конечно, даже старшему по званию никто из орденских не даст никакой важной информации. Но, судя по всему, искомой Ирхи тут нет, если только Яр ничего у Капрала не выяснил. Значит, надо заканчивать беседовать беседы и двигать вслед за колонной. Раздумывая таким образом, Данька ни на секунду не прекращал двигаться. Влетев во флайер, он вырубил колокол тишины, тут же активировал распакованную ранее восьмизарядную матрёшку, сбросил на дисплей её автоартиллериста данные сканеров диверс-доспеха и замер возле двери флайера, готовый в любой момент начать следующую фазу операции. В этот момент на дороге возник ещё один гражданский флайер. Это была новенькая спортивная машина, которая сама опустилась неподалеку от перевернутого транспортника. Из открывшейся двери выглянул холеный и аккуратно одетый паренек лет 13 Яр легко себе представил, как этот мальчишка спустя сутки будет со сдержанной гордостью рассказывать одноклассникам, как на выходных угнал отцовский флайер и остановился на трассе, когда увидел потерпевший аварию орденский транспортник. Откинув с олба модную челку-лесенку, паренек серьезным дискантом произнес «Здравствуйте, Капрал! Вам требуется помощь!» В проеме двери флайера мелькнул улыбающееся девчоночье лицо. Над присыпанной серым песком разбитой асфальтовой трассой повисла секунда тишины. Наблюдая из открытой двери за происходящим, Данька прошептал в микрофон. «Они не выпустят свидетелей! Начинаю по твоему сигналу!» Капрал перевел изумленный взгляд с мальчишки на Джонни и Юня, и чужим скрижащущим голосом пролаял. «Я не отменял свой приказ держать дорогу шлюхины дети!» и кивнул на спортивный флайер. «Взять их быстро! Убрать по стандартной схеме!» Я вгляделся в широкое, усталое лицо Капрала и в течение одного долгого мгновения успел подумать, что для того, чтобы спасти этих детей, ему сейчас придется убивать добросовестного служаку, который просто выполняет приказы. Отговорка известная испокон веку. Впрочем, сейчас ведь приказ отдал сам Капрал. И если попробовать начать его отговаривать, они с Данькой просто потеряют время. Те самые несколько бесценных секунд, в течение которых десантники поймут, что происходит, и тогда погибнут все. Потом мгновение завершилось, рассуждения оборвались, и Яр Гриднев превратился в ту безупречную боевую машину, что лишь анализирует окружающую обстановку и выполняет поставленную задачу и остановить которую может только смерть. «Кстати!» — вальяжным тоном сказал Яр и развел ладони в стороны, поворачиваясь левым боком к капралу и лицом к торопевшему мальчишке, к которому уже неспешным шагом направлялись двое десантников. Левая ладонь Яра выгнулась под прямым углом, и выдвинувшаяся из рукава тонкая трубка с едва слышным шипением плюнула в открытое забрало силового доспеха капрала длинной тонкой серебряной иглой которая попала точно в правый глаз и через долю секунды вошла в мозг, где выплеснула смертельную дозу нейротоксинов. Парализованный ядом капрал затрясся и замер, покачиваясь и начиная терять равновесие. «Вот рассудите нас, ефрейтор!» Все так же расслабленно протянул Яр и шагнул вправо к детине, у которого на плече висела облегченная версия тепловика для спецподразделений. Десантник с вялым интересом повернулся на голос и получил в левый глаз вторую серебряную иглу из трубки на правом запястье Яра.